Часть первая. 1230 год. Глава 1 В воздухе клубилась пыль, переливавшаяся в лучах вечернего солнца. Сердце у гд пело. Он ехал верхом по главному проезду, внимая всему, что видел и слышал. Вокруг лихорадочно кипела работа, гремели молоты, хлопотливо постукивали кирки, стучали топоры и зудели пилы, выкрикивались приказы и понукания. За городом стояли в сборе монгольские тумены, Темники, простые воины и толпы народа были созваны сюда посмотреть на то, что было создано здесь за два года каторжного труда. Город среди пустыни с укращенным по воле хана и изогнутым руслом реки Архон. На минуту Угадей приостановил коня. Захотелось поглядеть, как артель мастеровых разгружает повозку. Нервничая под его взглядом, Работники с помощью веревок и блоков, дружно навалившись, стаскивали, а затем водружали глыбы белого мрамора на полозья, на которых камни перевозились затем в мастерские. Каждый молочный белый блок мрамора с синеватыми прожилками радовал глаз. У нынче принадлежали все каменоломни, откуда за многие сотни миль с востока свозились эти глыбы. И это было лишь одно из тысяч приобретений, сделанных им за последние несколько лет. Сомнений нет, разбрасываться золотом и серебром так, будто это никчемный песок или глина, может позволить себе отнюдь не каждый. Эта мысль вызвала у Гадея улыбку. Интересно, как бы поступил с возведенным в пустыне белым городом отец? К людским муравейникам Чингисхан всегда относился с презрением. Но в отличие от вражеских городов, у этого стены не древние, а за стенами нет кишащих народом улиц. Здесь все новое и принадлежит всему народу. В распоряжении у гд были неслыханные богатства, накопленные государями восточных царств и шахом поверженного Хорезма, Да так ими и не потраченные. Получается, стяжали они впустую. А он теперь за счет дани из одного лишь джунду может каждый дом облечь в белый мрамор, а то и облицевать яшмой, если того захочет. Своему отцу... Он воздвиг на этих плоских равнинах памятник, а себе — место, где будет провозглашен ханом. Выстроил дворец с башней, возносящейся над городом, подобно белому мечу. Пусть все видят, как далеко ушел его народ от убогих юрт и стад. За его угадая золотом сюда стянулось неисчислимое множество людей — Со своим нехитрым инструментом и всего с несколькими головами вьючных животных они пересекали равнины и пустыни, стекаясь из земель Дзинь и великих городов Самарканда, Бухары, Кабула. На долгое путешествие отважились каменщики и плотники далекой страны карё, влекомые на запад молвой о новом городе, что возводится на реке из монет. С запасами редких сортов глины пребывали булгары, Они же огромными караванами доставляли уголь и твердую древесину из своих лесов. Город быстро рос, наполняясь строителями, всевозможными ремесленниками, торговцами, ну и, не без этого, ворами и всяким отребьем. Крестьяне на своих груженных провизий и телегах совершали сюда многодневные переходы в надежде разжиться связками тонких монет. Он же, угадая, не скупясь, раздавал им всем серебро и золото, добытая из недр земли и отлитая в монеты надлежащей формы. А они взамен строили ему город. Что и говорит, сделка неплохая. Так что на сегодня это место являло собой разноликий и разноголосый людской муравейник, где звучали сотни наречий, и тысячи разных блюд готовились с добавлением множества специй. Кому-то из инородцев будет позволено здесь остаться, однако свой город, он, Угадей, «Строить не для них». У стен хан увидел красильщиков с зелеными руками, которые почтительно склонили перед ним красные тюрбаны. Стражники прокладывали путь сыну великого Чингисхана. Угадай, скакал, как во сне. «Это он! Он преобразил становящий юрт, в котором жил отец! Он сын великого отца! Воплотил это чудо в камне!» «Кстати, вот что удивительно!» Он не платил женщинам, чтобы они приезжали с мастеровыми, но они, гляди-ка, появились, кто с мужем, кто с отцом. Какое-то время УГД раздумывал над тем, как организовать службы, необходимые для процветания города. Но все устроилось само собой. Да еще купцы обратились к его советнику за правом снять в городе новые помещения, предлагая в уплату серебро и лошадей. То есть город уже не был просто скоплением домов. Он жил своей жизнью, выходящий из-под его УГД догляда и контроля. Но не совсем. Просчет в планировке породил на юге города сеть узких проулков, и там вскоре осел и стал множиться лихой люд — разбойники, бродяги и воры. Но лишь до тех пор, пока слух об этом не дошел до угадея. Он тут же велел снести там 800 домов, а всю эту часть города перепланировать и отстроить заново, что до массовых казней лиходеев то за них отвечала его личная стража. Перед Угадеем вся улица умолкала. При виде человека, держащего в руке их жизнь, смерть, золото, мастеровые вместе с хозяевами, все как один падали ниц. Чуткими ноздрями Угадей глубоко втянул воздух, наслаждаясь вкусом пыли на языке. Ему казалось, что он смакует свое творение. Впереди уже проглядывали башни дворца, увенчанного куполом, покрытым золотыми листами более тонкими чем бумага у его песцов купол словно пленил и удерживал в городе солнце душа радовалась приведя этого впереди улица снабженная каменными гладко отшлифованными водостоками шла на расширение эта ее часть с месяц назад была завершена, а потому шумные толпы работного люда остались позади проезжая неспешной рысцой Угадей не мог не поглядеть на внешние стены города, что приводили в недоумение и умудренных архитекторов из Дзинь и простых работяг. Даже с коня можно было видеть зелень равнина, кружавших город. Да, стены невысоки, это он знал, но ведь даже мощные стены не уберегли от осады Джунду. Его стены — это войны, сыновья степных племен, что поставили на колени дзинского императора и разрушили до основания города Хорезмшаха. Угадей уже любил свое творение. От необъятной центральной площади для воинских упражнений до красных черепичных крыш и каменных водостоков, а также храмов всех вер, рынков и тысяч, тысяч домов, пока еще в основном пустых или ждущих своего часа, чтобы наполниться жизнью. На каждом углу ветер равнину пруга трепал синее полотнище, дань отцу небу. На юге зеленели равнины, за которыми вдали виднелись громады гор. А здесь теплый воздух был пыльным и радовал сердце Угодея, любовно озиравшего свой каракарум. Город постепенно облекался мягким сине-фиолетовым вечерним светом. Когда Угодея, отдав поводья слуге, поднялся по ступеням дворца, прежде чем зайти внутрь, он еще раз обернулся на город, все еще ждущий своего рождения. Пахло свежевырытой землей, а поверх него в вечернем воздухе плыл аромат снова Это готовили себе ужин мастеровые. Вообще-то загонов для скота под стенами при строительстве не предусматривалось. Не должно было слышаться и квахтания-гаготания домашней птицы, которые здесь приторговывали на углах. Место для торговли шерстью было предусмотрено у западных ворот. Хотя нельзя ожидать, чтобы торговля замерла только из-за того, что город еще не достроен. Не зря же Угадей замыслил его на перекрестье древних торговых путей, которые должны были помочь его городу ожить, наполнить суетой улицы и кварталы, которые пока представляли собой лишь нагромождение бревен, черепицы и камня. Глядя на заходящее солнце, он улыбнулся кострам на окружающих город-равнинах. Там у Гдея ждут его люди. Тумены по его указанию, сейчас кормят сочной бараниной, такой, что жир капает на летнюю траву. Это напомнило у Годею о том, что сам он тоже голоден, И он облизнул губы, входя в каменные ворота, ничем не уступавшие Дзинским. В гулкой зале он помедлил, любуясь на свою причуду. Серебряное дерево, грациозно устремленное под самый купол, в центре которого было сделано отверстие, напоминавшее дымник пастушеской юрты. Без малого год ушел у серебряных дел мастеров из Самарканда, чтобы отлить и отполировать дерево, но оно того стоило. Теперь любой вошедший во дворец ахнул бы при виде богатства, которое оно олицетворяло. Кто-то узрел бы в нем символ монгольских племен, ставших ныне единым народом. Ну а наделенный истинной мудростью, безусловно, пришел бы к выводу, что монголы ни во что не ставят драгоценные металлы и отливают из них скульптуры. Угадей задумчиво провел ладонью по стволу дерева, ощущая благородную прохладу. Раскидистые ветви словно были живыми и светились, как березы, в залитом лунным светом лесу. Кивнув своим мыслям, он сладко потянулся, а в это время рабы и слуги зажигали вокруг светильники, от которых сумрак снаружи сделался как будто гуще, наверное, из-за длинных черных теней, протянувшихся из углов. Послышались торопливые шаги, и в зал вошел Барас Агур, старший слуга, глазами ища своего господина. Приведя кипу бумаг, услуги под мышкой, а также озабоченного лица, Угадей невольно поморщился. — Позже, барас! — досадливо отмахнулся он. — После ужина день был долгим. — Как прикажешь, господин? — Но тут посетитель, твой дядя. Мне ему сказать, чтобы ждал, пока ты сам не соблаговолишь позвать его? Угадей ответил не сразу. Отстегивал пояс с саблей. Все трое дедьев прибыли на Каркарумскую равнину по его приказанию, образовав со своими туменами три обширных стада. Заходить в город он им всем запретил. Интересно, кто же ослушался? Быть может, Хасар, считавший, что все указы и законы не для него? Который из них спокойно осведомился Угадей? — Почтенный Томуге, господин. Я послал к нему слуг, но дожидается он уже долго. Барасагур Агур пальцем прочертил движение солнца в небе, и Угадей раздраженно поджал губы. В тонкостях гостеприимства брат его отца разбирался как никто другой. Прибыв в тот момент, когда Угадей не мог его принять, он тем самым заставил племянника чувствовать себя обязанным. И, похоже, неспроста. Чтобы добиться своего, такой, как Муге, ловко использует малейший повод. Хотя приказ оставаться на равнинах был отдан всем — и военачальникам, и на Йонам, помрачнев, Угадей последовал за старшим слугой в первый и самый роскошный покой для аудиенций. «Распоряди сразу же подать мне вина, Барас, и еды, что-нибудь простое» то же, что едят нынче войны на равнине. «Будет исполнено, господин!» — привычно склонил голову слуга, думая между тем о предстоящей встрече. Звуки шагов отзывались гулким и призрачным эхом в молчаливой анфиладе залов. На росписи стены потолков, доставляющие ему обычно столько удовольствия, Угадей даже не взглянул, а между тем они с Барасагуром проходили мимо творений лучших художников исламского мира. Лишь приблизившись к покоям, Угадей поднял глаза на буйство красок и улыбнулся образу Чингисхана, ведущего войска в сражение у борсучей пасти. Помнится, за год работы художник запросил целое состояние, а Угадей, увидев результат, удвоил ему награду. Отец по-прежнему жил на этих стенах, как жил и в памяти своего сына. Известные Угадею племена не были знакомы с искусством живописи, поэтому он по-прежнему расхищенно замирал перед изображениями, созданными иноземцами. Впрочем, сейчас не до живописи. Его дожидается Тамугея, и Угадей, прежде чем войти в покой, лишь коротко кивнул отцову образу. Годы не пощадили брата Чингисхана. В свое время Тамуге был тучен, как откормленный телец, а затем резко похудел, отчего шея пошла дряблыми складками, а сам он выглядел гораздо старше своих лет. На дядю, чинно поднявшегося для приветствия с обитого шелком стула, Угадей поглядел холодно. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы любезно принять родственника, прервавшего его уединение. Но что делать, от судьбы не уйдешь. Народ с нетерпением ждет, и Тумуге выпало всего-навсего первому нарушить его покой. «Ты хорошо выглядишь, Угадей», — были первые слова Тумуге. Он сделал несколько шагов вперед, собираясь заключить племянника в объятия, но вызвал этим лишь раздражение. Угадэ обернулся к Барасу, а дядя так и остался стоять с приподнятыми руками. — Вина и еды, — бросил он слуге, — или ты так и будешь здесь топтаться, как овца? — Бегу, господин! — с поспешным поклоном отозвался Барас Агур, и пришли еще писца записать вашу беседу. Он засеменил прочь. Слышно было, как удаляются постукивая редкие среди монголов каблуки. «Я прибыл к тебе не с посольством, Угадей», — с тонкой усмешкой сказал Темуге, — «к чему нам песцы?» «Так ты просто пришел проведать племянника, и тебя ко мне отрядили не племена? И мой ученый родственник здесь не потому, что все старейшины родов выбрали его для разговора со мной?» От точности догадки, а еще больше от то, на котором это было произнесено, щеки Темуге зарделись. Похоже, за стенами города лазутчиков у Гадей не меньше, чем у него самого. Обычай, которые молодая монгольская держава быстро переняла у империи Дзинь. Сам у сидел с непроницаемым видом, и было сложно определить, что у него на душе. Он даже не предложил родному дяде соленого чая. Пытаясь выяснить, насколько племянник раздражен, Тамуге сухо сглотнул. «Ты ведь знаешь, у в войске только о том и разговор». Чтобы успокоиться, дядя сделал глубокий вдох. Под взглядом тигрино-желтых глаз у Гдея он не мог отделаться от мысли, что общается не с племянником, а с воплощением самого Чингисхана. Ишкаков, телом хоть и не великого хана, а посмотришь ему в глаза и холод по спине. Лоб Тымуге покрылся испариной. Вот уже два года как-то отстранился от управления владениями своего отца. Начал на свой страх и риск Тымуге. «Это ты так решил?» — перебил Угадей. «Ну, а что еще мне остается думать?» Храбро выдерживая его взгляд, продолжил Томуге. «Тумины и семьи ты оставил на равнинах. Затем принялся строить этот город, а они в это время пасли стада и табуны». «Два года, Угадей!» — он понизил голос до шепота. «Есть те, кто поговаривает, что ум твой помутился от скорби после смерти отца». Угадей горько улыбнулся. Одно упоминание об отце подобно сдиранию корки с раны, которая только начала затягиваться. Обо всех этих слухах он осведомлен. Более того, некоторые из них пустил сам. Пускай враги ломают голову. И тем не менее он избранный наследник великого Чингиса, первого хана державы. Народ боготворит его отца так, что со стороны воинов ему опасаться нечего, разве что слухов. «Иное дело со стороны родичей». Отворилась боковая дверь, и в покой во главе дюжины дзинских слуг вплыл барасагур. Слуги хлопотливо взялись за дело. Не прошло и минуты, как на расстеленной между собеседниками хрустка белой скатерти уже стояли бронзовые чаши и блюда с кушаньями. Угадэ сел на изразцовый пол, скрестив ноги, и жестом предложил дяде присоединиться. С тайной усмешкой он наблюдал как стареющий родственник, медленно поскрипывая суставами и покряхтывая, усаживается напротив. Услав слуг, Барас собственноручно подал чай-тамуге, который с явным облегчением взял чашку в правую руку, и, прижмурившись с глубокомысленным видом, как в юртах на равнинах, шумно втянул губами глоток солоноватого напитка. Что до угадая, то он увлеченно смотрел, как ему в кубок с журчанием льется красное вино. Кубок он быстро осушил и снова подставил слуге, прежде чем тот успел отойти. От него не укрылось, как дядя украдко метнул взгляд на приведенного бара с огуром песца, который почтительно стоял в сторонке у стены. Как и все это Муге, безусловно, понимал силу начертанного слова, кто, как не он, собирал и хранил у себя сказания о Чингисе, основателе монгольского ханства. Один из первых списков тех сказаний в переплете с твердой козлиной кожи Держал у себя и у Это была одна из самых ценных его вещей. Хотя бывают случаи, когда беседы предпочтительней не записывать. — У нас разговор с глазу на глаз, Барас, — сказал он слуге. — Кувшин оставь, песца уведи. Вышкаленный слуга немедленно повиновался, и спустя считанные секунды собеседники вновь остались наедине. У Гадей, осушив чашу, рыгнул. — Ну, так что тебя нынче привело ко мне, дядя? Через месяц ты сможешь совершенно свободно войти в Каракарум вместе со всем своим туменом и народом. Будет пир, будет гуляние. Такое, что легенды о нем станут годами переходить из уст в уста. Тамугев вдумчиво оглядел своего собеседника. Насколько все-таки молод племянник, лицо еще совсем без морщин, но уже усталое, суровое, со следами тяжких дум. Действительно тяжелую и странную ношу взвалил на себя Угадей этим строительством. Ведь известно, что большинство воинов в станах не дали бы за этот каракарум и медные монеты. В глазах же командиров, которые воевали еще под началом Чингисхана, это просто беломраморный памятник тщеславию, да еще надзинский манер. Что до Тамуге, ему хотелось сказать молодому человеку о том, как восхищает его новое творение, да только так, чтобы это не было воспринято как грубая лесть. Ведь он и вправду любил его, этот город». Когда-то Тымуге и сам мечтал построить такой город с широкими улицами, внутренними дворами и даже библиотекой с тысячами чистых дубовых полок, пустующих в ожидании сокровищ, что когда-то на них лягут. — Ты ведь не глуп, Угадей, — произнес Тымуге. Ведь не случайно твой отец из всех твоих братьев, даже старших, избрал именно тебя. Угадей кольнул дядю взглядом, но тот, кивнув, продолжил. «Иногда я думаю, что ты стратег, не уступающий Субудаю. Ведь два года уже народ живет, считай, без вождя, без намеченного пути, а у нас еще нет междуусобной войны и Найоны, не передрались между собой». «Может, это от того, — тихо проговорил Угадей, — что у них постоянно на виду мой личный Тумен, а среди жителей снуют мои песцы и лазутчики?» Люди в красно-черном рыщут, словно волки, вынюхивая измену. Тему лишь фыркнул. Не страх их удерживает, а смятение. Они пока не разглядели твоего замысла, поэтому ничего и не предпринимали. Ты наследник своего отца, но к присяге их так и не призвал. Никто не понимает, что к чему, от того и выжидают, присматриваются. Все по-прежнему ждут от тебя дальнейших действий. Губы у Гадея тронуло подобие улыбки. Вот бы знать, что на уме у племянника, на кто их нынче разберет этих молодых. Все как один скрытные. Ты выстроил свой город на равнинах у Гедей. Армии собрались по твоему призыву. Теперь они здесь и многие впервые видят это достославное место воочию. Ты думаешь, они просто преклонят колени и присягнут только из-за того, что ты сын своего отца? У него ведь есть и другие, уцелевшие сыновья. Ты совсем не берешь их в расчет?» Угады очередной раз улыбнулся, глядя на дядю, который буравил его глазами, словно надеясь выведать таким образом все тайны. Есть среди его секретов такой, который не узнает, сколько не смотри. Внутри от вина начинало разливаться благостное довольство, убаюкивая боль, словно ласка. «Если таковым дядей было мое намерение...» «Выиграть себе два года мира и построить город?» «То, получается, я этого добился, разве нет?» «Может, это и есть то единственное, чего я хотел...» тымуге развел руками. «Ты мне не доверяешь», — сказал он с явным разочарованием. «Вернее сказать, доверяю, не больше и не меньше, чем остальным», — хохотнул Угадей. «Умный ответ», — обиженно заметил тымуге «Ну так и ты, умный человек», — ответил Угадей, — «а значит, того заслуживаешь». Вся непринужденность улетучилась, стоило наклониться к дяде, который тут же безотчетно попытался отодвинуться. «С новой луной», — отчеканил Угадей, — «все войско, от десятника до вождя каждого племени, принесет мне клятву верности. Объясняться, думаю, не надо. Они преклонят передо мной колени. Все». Не потому, что я сын своего отца, а потому, что я избранный им наследник, первый во всей державе. Угадей умолк, словно не желая сказать лишнего, и Тамуге понял, что племянник не даст волю чувствам. Видно, держать себя в руках он научился с молоду. — Ты не сказал мне, зачем сюда пришел, — неожиданно напомнил дяде Угадей. Тамуге протяжно вздохнул, понимая, что момент упущен. — Я пришел удостовериться, — что ты осознаешь опасность. Угадай. Ты меня пугаешь, — с улыбкой сказал племянник. Я не представляю для тебя угрозы, — вспыхнул Томуге. Так откуда мне в таком случае ждать беды в моем городе из городов? Ты надо мной насмехаешься, хотя я проделал весь этот путь, чтобы помочь тебе, а также увидеть твое творение. Оно красиво, не так ли? — спросил Угадай. Оно прекрасно. Выдохнул Тамуге с такой искренностью, что Угадей невольно поглядел на своего дядю внимательней. «На самом деле, — сказал он, — мне здесь нужен человек, который заведовал бы библиотекой, собирал со всех концов света рукописи, пока ученые мужи во всем мире не узнают, что такое Каракарум и где он находится. Наивная, быть может, мечта?» Тамуге в неуверенности молчал. Идея была восхитительной, но и подозрение тоже закрадывалось. «Ты по-прежнему надо мною подшучиваешь?» — мягко поинтересовался он. «Только когда ты надуваешься, как старая овца со своими предостережениями», — пожал плечами у «Или ты хочешь предостеречь меня насчет яда, который мне могут подсыпать в пищу или в вино?» На лице у Томуге проступили пятна. «Разве недостойное предложение?» Между тем с улыбкой продолжал Угадей. «Пасти лошадей и овец у нас здесь может каждый. А вот пости книгачеев думается мог бы только ты. Ты прославишь Каракарум. Я хочу, чтобы молва о нем шла от моря до моря. Если уж ты так ценишь мой ум, — Угадей ворчливо заметил Тамуге, то мог бы прислушаться к моим словам хотя бы на этот раз. Угадей обреченно махнул рукой. «Ладно, дядя, говори, коли считаешь, что это так важно». Два года мир тебя ждал. Никто не смел выдвинуть хотя бы одного солдата из страха, что ты обрушишь на непокорных свою кару в назидание остальным. Притихли даже Дзинь и Сун, подобно оленю, чующему, что где-то неподалеку затаился тигр. Так вот это время подошло к концу. Ты призвал к себе свои армии, и уже через месяц, если ты до этого доживешь, быть тебе ханом. «Если доживу?» — переспросил Угадей. «Где сейчас твои верные нукеры, угадай?» «Ты отозвал их, и никто теперь не рыщет волками по станам в поисках крамолы. И при этом ты думаешь, что расправиться с тобой так трудно? Свались ты нынче ночью с крыши и проломи голову об булыжнике своего драгоценного города. Кто тогда станет к новолунию ханом?» «Самые большие шансы у моего брата Чагатая», — пренебрежительно бросил угадей. «Если только не оставят в живых гуюка моего сына». Есть еще Талуй, у него тоже подрастают сыновья. Удалые Мунки их убилай, Арикбуга и Хулагу. Со временем все они могут стать ханами. Он улыбнулся, позабавленный чем-то для Тамугени вполне ясным. Так что, как видишь, Чингисова семя крепко. У всех нас есть сыновья, но все мы при этом оглядываемся на Субудая. На чьей стороне будет непобедимый военачальник моего отца — Затем пойдет и войско. Тебе не кажется? А без него начнутся распри, а там и межплеменная война. Разве облеченные властью когда-то действовали иначе? Я, кстати, еще не упомянул мою бабку. Зубов и глаз у нее уже нет, но дай ей только волю, она на всех страху нагонит. Уповаю лишь на то, что на деле ты не так обеспечен, как на словах. Неотрывно глядя на племянника, сказал ты Муге. «По крайней мере...» «Удвой личную стражу, Угадей!» Хан кивнул. Он не счел нужным упомянуть о том, что расписные стены покоя скрывают за собой зоркость регущих людей. Непосредственно в эту минуту на Тамуге были нацелены два арбалета, один в грудь, другой в спину. У Гадею стоило лишь подать знак, чтобы из его дяди вышибли дух. «Я тебя выслушал и поразмыслю над твоими словами». Пожалуй, поручать тебе заведование моей библиотекой и обителью учености я не стану. Во всяком случае, до следующего новолуния. Если меня не будет в живых, мой последователь может утратить интерес к Рокоруму. Угодей увидел, что слова его нашли отклик. Вот и хорошо. Хотя бы один из властей-придержащих будет прикладывать старания, чтобы он остался в живых. У всех людей есть своя цена, которая, кстати сказать... Далеко не всегда измеряется золотом. «А теперь, дядя, мне пора спать», — нарочито позевывая, проговорил угадей «Каждый день мой исполнен трудов и замыслов». Поднимаясь, он приостановился и довершил свою мысль. «И вот еще что. Все эти годы я не был ни слеп, ни глух. Народ моего отца перестал на время покорять новые земли. Но только что с того?» Вскормленный молоком и кровью он отдохнул, посвежел и теперь с новыми силами готов двигаться дальше. А вот я построил город. Не бойся за меня, дядя. О своих военачальниках и их верности я знаю все, что мне надо. Угадей легко поднялся, а вот беспомощно барахтавшемуся на полу дяде понадобилась его рука. «Думаю, Угадей, твой отец гордился бы тобой». Хрустя коленями и, морщась от натуги, прокряхтел при этом тамуге. К его удивлению, племянник покачал головой. Сомневаюсь, я разыскал побочного сына моего брата Джучи. Возвысил его, да еще сделал начальника Менгана. Думаю, продвигать его и дальше. В память о брате. Отец мне этого ни за что не простил бы. Он улыбнулся такой мысли. «Да и Каракарум наверняка пришелся бы ему не по нраву!» Угадай, кликнул Барасагура, чтобы тот вывел Тамугея с совсем уже темного города на равнину, где в обширных воинских станах сгущалась атмосфера измены и подозрений. Подняв кувшин, хозяин дворца снова наполнил кубок и, подойдя к каменному балкону, выглянул на улицу, залитую лунным светом. Дул ветерок, приятно охлаждая кожу и блаженно прикрытые веки. Сердце покалывало, и Угадей взялся его растирать, делая это все энергичней. Боль, казалось, разливается по всей груди. Пульс участился, и Угадея прошип пот, в висках стучало, ноги подогнулись. Протянув вперед руку, он схватился за каменные перила и стал дышать медленно и глубоко, ожидая, пока пройдет слабость, и сердце вновь застучит ровно. Железный обруч вокруг головы как будто разнялся, сузились до точек, помаргивающие дальние огни, породив тени, видимые лишь ему одному. Угадей поднял глаза к звездам. На лице его была горечь. Внизу под ногами виднелось еще одно строение, вытесанное из камня. Временами, когда приступы были особенно сильными, оставляя после себя дрожь и слабость, он боялся, что не успеет его закончить. А сам, гляди-ка, успел. Усыпальница уже готова, он по-прежнему жив. Кубок за кубком Угадея пустошал кувшин, пока в голове не помутилось. «Сколько мне еще осталось?» — едва слышно прошептал он. «Годы? Или уже дни?» Угадею представилось, что он беседует с духом отца. Хан говорил, пьяно помахивая кубком и расплескивая вино. Я был спокоен, отец, спокоен, понимаешь, когда я думал, что дни мои сочтены. Какое мне было дело до твоих военачальников и их грызни? А теперь вот поднялся мой город, и мой народ к нему подошел и увидел, а я все еще здесь, живой. Так что же мне теперь делать, а? Он поднял голову, вслушиваясь, В темноту. Но ответа не было.